Глава 38. «Ах, это убийственное сомнение!» Генрик Ипсен, Росмерсхольм. Около полудня Страйк подходил к дому Изи, старинному особняку на тихой дорогой улице Аперчейни-Роу, в Челси. Здесь, не в пример Эбери-Стрит, застройка отличалась элегантным разнообразием. У дома Изи, небольшого выкрашенного в белый цвет, стоял каретный фонарь. Когда Страйк позвонил, ему открыли почти сразу. Одетая в свободные черные брюки и черный свитер, слишком теплый для такого погожего дня, Изи напомнила Страйку своего отца, который пришел на первую встречу в пальто, хотя дело было в июне. У Изи на шее был сапфировый крест. Страйк подумал, что она придерживается современных вкусов ровно в той мере, какую допускают неписанные законы траура. «Входи, входи!» Нервно заговорила она, пряча глаза и пропуская его в просторную кухню-гостиную открытой планировки с белыми стенами, ярко узорчатыми диванами и камином в стиле ар-нуво с двумя лепными женскими фигурами по бокам. Высокие окна в торцевой стене выходили в небольшой частный дворик, где среди затейливо подстриженных кустарников стояла дорогая чугунная мебель для сада. «Садись», — Изи указала на пестрый диван. «Чай, кофе?» «Чай, если можно. Спасибо». Опустившись на диван, Страйк незаметно вытащил из-под себя пару неудобных, расшитых бусинами подушек и осмотрелся. Если не считать этой жизнерадостной современной обивки, здесь господствовал традиционный английский вкус. Над столом, уставленным фотографиями в серебряных рамках, включая большой черно-белый свадебный снимок родителей Изи, Джаспер Чизуэлла в форме собственного королевского гусарского полка и леди Патрисии, зубастой блондинки в облаке тюля. Возвышались две гравюры с охотничьими сценами. Над каминной полкой висела огромная акварель с изображением трех светловолосых детишек. Страйк заключил, что это Изи и двое старших, покойный Фредди и неведомая Физи. Изи громыхала посудой, роняла чайные ложки, открывала и захлопывала дверцы шкафов, не находя того, что искала. В конце концов, отказавшись от предложенной Страйком помощи, она взяла с кухонной стойки поднос с заварочным чайником, кружками костяного фарфора и печеньем, чтобы перенести на ближайший журнальный столик. Смотрел открытие. Из вежливости спросила она, хлопача с чайником и ситечком. «Да, смотрел», — ответил Страйк. «Потрясающе, верно?» «Ну, первая часть мне понравилась», — сказала Изи. «Плоть до промышленной революции. Но после этого, с моей точки зрения, все пошло чересчур политкорректно. Думаю, для иностранцев осталось загадкой, с какой стати мы выставляем на показ нашу государственную систему здравоохранения. Да и весь этот рэп меня, честно сказать, утомил. Вот молоко, сахар». «Спасибо». Наступила краткая пауза нарушаемая лишь позвякиванием чайных ложек и фарфора. В Лондоне такая плюшевая тишина доступна только людям большого достатка. В мансарде у Страйка даже зимой не бывало полной тишины. Улицу в Сохо заполоняли музыка, шаги, голоса. По ночам, когда пешеходы убирались во своясе, сквозь темноту с ревом неслись автомобили, а хлипкие рамы его окон дергал ветер. «Ах да, твой чек!» С придыханием сказала Изи, опять вскочила и принесла конверт, лежавший на кухонной стойке. «Держи». «Большое спасибо». Страйк принял у нее конверт. Изи в очередной раз села, взяла печенье, но передумала и оставила его на своей тарелке. Страйк попробовал чай. Превосходного, как он понял, качества, но с неприятным вкусом сухих цветов. «Ммм», — собралась духом Изи, — Прямо не знаю, с чего начать. Она осмотрела свои ногти без маникюра. Боюсь, как бы ты не подумал, что я рехнулась, пробормотала она, глядя на него из-под ненакрашенных светлых ресниц. Это вряд ли, сказал Страйк, опустил кружку и понадеялся, что сумел изобразить участливую мину. Ты в курсе, какое вещество экспертиза обнаружила в папином апельсиновом соке? Нет, ответил Страйк. Амитриптилин растертый в порошок таблетки. Не знаю, слышал ты или нет, антидепрессант. Полиция заявила, что это действенный и безболезненный способ самоубийства. Вроде как ремень и... Одновременные и подтяжки Одновременные таблетки и... Полиэтиленовый пакет. Изи неаппетитно отпила чай. Они, полицейские, держались по-доброму, честное слово. Но их этому обучают, правда? Нам объяснили, при большой концентрации гелия одного вдоха достаточно, чтобы чтобы уснуть. Она сжала губы и вдруг громко зачастила. Но дело-то в том, я совершенно точно знаю, что папа никогда не стал бы себя убивать, поскольку он к этому относился резко отрицательно, всегда говорил, что суицид это прибежище труса, который к тому же не щадит родных и близких. И вот ведь что странно, никаких упаковок амитрептилина в доме не нашли. «Ни коробочек, ни блистеров, ничего!» «Будь уверен, на коробочке стояло бы имя Кинверы!» «Кинвере прописывают амитриптилин, она принимает его больше года!» Изи покосилась на страйка, проверяя, как действуют на него ее слова. Он молчал, и она продолжила. «Накануне вечером папа с Кинверой поскандалили на том приеме, как раз перед тем, как я подошла к вам Шарли!» «До этого папа нам сказал, что попросил Рафа утром заехать на Эбери-стрит». Кинбуро пришла в ярость, начала допытываться, почему папа ей ничего не рассказывает, а он только улыбнулся, и она распалилась еще сильнее. «А почему?» «Да потому что она всех нас ненавидит», — объяснила Изи с разгадавшая вопрос. Она сцепила руки, костяшки пальцев побелели. Кинвора всегда ненавидела всех и вся, кто мог бы соперничать с ней за папина внимание. Но больше всех она ненавидит Рафа, потому что он — копия своей матери, а Кинвара всегда тушуется от одного лишь упоминания Арнеллы, потому что та — до сих пор гламурная красотка, а Кинвара отнюдь нет, но Кинвара и самого Рафа не выносит. Она всегда боялась, что он оттеснит Фредди и будет восстановлен в завещании. Кинвора вышла за папу только из-за денег, она его никогда не любила. «Что ты имеешь в виду, будет восстановлен?» Когда Раф, после того, как сбил... После того случая отец исключил Рафа из завещания. Естественно, за этим стояла Кинвара. Накачивала папу, чтобы он разорвал все отношения с Рафом. Короче говоря, в Ланкастерхаусе папа сказал, что Раф на следующий день придет к нам в гости. Кинвора прикусила язык, а через пару минут вдруг объявила, что уходит и действительно ушла. Теперь она утверждает, что вернулась на Эбери-стрит, написала отцу прощальную записку. Да ты же там был. Вероятно, и записку видел. Не спорю, ответил Страйк. Видел. Да, так вот, она утверждает, что черкнула эту записку, собрала вещи и поездом уехала в Вулстон. Потому как полицейские вели допрос, мы поняли, что у них сложилось впечатление, будто отъезд Кинвера и подтолкнул отца к самоубийству. Но это же полнейший абсурд! Их брак... Не один год висел на волоске. По-моему, отец давно ее раскусил. Она выдумывала всякие бредовые роскозни и разыгрывала мелодрамы, чтобы он не утратил к ней интереса. Уверяю тебя, зная он, что она собирается уйти, его посетило бы только облегчение, но никак не желание свести счеты с жизнью, и в любом случае он бы не воспринял эту записку всерьез. Ему опротивило ее лицедейство. У Кинвары 9 лошадей, а доходов ноль. «Исчезал хаоса, ее никакими силами не вытащишь, прямо как Тинке первую, третью жену моего деда», — пояснила Изи. «Как видно, у нас в роду все мужчины питают слабость к женщинам с лошадьми и с пышным бюстом». Покраснев под росыпью веснушек, Изи перевела дыхание и заключила. «Я считаю, отца убила Кинвара. Не могу отделаться от этой мысли, не могу сосредоточиться, все валится из рук». Ей втемяшилась, что у папы с Венецией... Ей достаточно было одного взгляда на Венецию, чтобы заподозрить неладное. А уж когда Сан принялась что-то вынюхивать, кинвора полностью утвердилась в своих опасениях. Да тут еще папа решил восстановить в правах Рафа. Тогда она и вовсе решила, что грядет новая эра, и, как мне видится, размолола все свои антидепрессанты, чтобы подсыпать ему в сок. Он каждое утро... Так у него было заведено, натощак выпивал стакан сока. И потом, когда его сморил сон, надела ему на голову пакет и умертвила, а после написала записку, якобы требуя развода. Незаметно выскользнула на улицу и уехала в Вулстон, чтобы изобразить, будто именно там она и находилась во время папиной смерти. Изи выдохлась и стала нервно теребить свой сапфировый крест с тревогой и одновременно с вызовом, наблюдая за реакцией страйка. В армии страйку довелось расследовать не одно самоубийство. Он знал, что после неудавшейся суицидной попытки человек зачастую впадает в тяжелую депрессию, и этот недуг порой тянется дольше, нежели скорбь тех, чьи близкие погибли в бою. Да, у него имелись неоднозначные соображения насчет того, как Чизуэл окончил свои дни, но не делиться же ими с этой дезориентированной, подавленной горем девушкой. В той тираде, которой разразила Сизи, его больше всего удивила ее бьющая через край ненависть к мачехе. Против Кинвары она выдвинула нешуточное обвинение, и Страйк не мог понять, с какой стати Изи уверилась, что эта инфантильная обидчивая женщина, с которой он провел какие-то пять минут в салоне автомобиля, могла задумать и осуществить методично спланированную казнь. «Изи», — заговорил он, — «следователи наверняка установили все передвижения Кинвары. «В делах такого рода главным подозреваемым всегда становится муж или жена». «Но они проглотили ее рассказни, лихорадочно зачистила Изи. «Это видно невооруженным глазом». «Следовательно, это не ложь», – подумал Страйк. «Он слишком хорошо думал о сотрудниках Центрального полицейского управления», чтобы заподозрить их в излишней доверчивости к показаниям женщины, которая имела доступ к месту преступления и принимала лекарство, обнаруженное экспертами в крови покойного. Кто, кроме нее, знал, что папа пьет натощак апельсиновый сок? У кого еще были под рукой амитриптилин и гелей «Она признает, что покупала гелей спросил Страйк. «Нет, не признает», – ответила Изи. «А с какой стати ей себя выдавать?» Истерит и строит из себя невинную девочку!» Изи перешла, надела на тонкий голосок. «Ума не приложу, как это попало в дом? Ну что вы все меня дергаете? Отстаньте, я же овдовела!» Я рассказала следователям, что год с лишним назад она бросалась на папу с молотком. Страйк не донес до рта кружку с неаппетитным чаем. «Что?» «Кинвара бросалась на папу с молотком» повторила Изи, сверля голубыми глазами непонимающего страйка. У них вышел крупный скандал из-за... Ну, неважно из-за чего, но они находились в конюшне. Естественно, дело было дома, в Чизелхаусе. Кинвара выхватила из ящика с инструментами молоток и ударила отца по голове. И чертовски повезло, что в тот раз она его не убила, но у него нарушились обонятельные и вкусовые рецепторы. После того случая он перестал различать вкус и запах. Сделался не в меру раздражительным, но настоял, чтобы это дело замяли. Отправил ее с глаз долой и объявил, что она лечится от неврастении. Но в конюшне находилась девушка, подручная конюха. Она все видела и рассказала нам. Она же вызвала участкового врача, поскольку у папы было сильнейшее кровотечение. Эта история неизбежно попала бы в газеты, но отец упек свою женушку в психиатрическую клинику и запретил пускать к ней журналистов. Изя взялась за чай, но у нее так тряслась рука, что кружку пришлось опустить. «Она совсем не такая, какой видится мужчинам», – истово заговорила Изи. «Все они ведутся на маску нимфетки, даже Раф. Как можно? Изи, она же потеряла ребенка!» Слышал бы он хоть четвертую часть того, что она несет у него за спиной, сразу бы запел по-другому. «А что ты скажешь насчет незапертой входной двери?» Переключилась на другой Изи. «Для тебя это не секрет. Вы с Венецией именно так и проникли в дом, верно?» Чтобы защелкнулся замок, эту дверь нужно силой захлопнуть. Отец это знал. Будь он в доме один, непременно подергал бы ее, проверил. Так ведь? Но если Кинваре на рассвете потребовалось незаметно ускользнуть, она бы легонько затворила дверь. Вот и все. Видишь ли, Кинвара — невеликого ума женщина. Она непременно убрала бы все коробочки от думая, что иначе себя выдаст. Я знаю, полицейские удивляются отсутствию упаковок, но мне это понятно. Они все поголовно склоняются к версии самоубийства. Поэтому я и обратилась к тебе, корморан. Изи слегка подалась вперед в кресле. «Можно воспользоваться твоими услугами? Хочу доверить тебе расследование папиной смерти». Практически с того момента, когда она подала чай, Страйк предвидел такую просьбу. Естественно, он только приветствовал возможность взяться за это дело, оно преследовало его как наваждение. Однако клиенты, которые хотят лишь найти подтверждение собственным версиям, обычно причиняют немало хлопот. Он не мог приступить к расследованию с позиции Изи, но из сочувствия к ее горю смягчил свой отказ. Изи, полицейские не захотят, чтобы я путался у них под ногами. Почему мы должны перед ними отчитываться? С жаром возразила Изи. Представим дело так. Будто ты расследуешь эти дурацкие случаи незаконного проникновения к нам в сад. О чем без твердит Кинвора. Ей, кстати, будет по делом если мы в кои-то веки серьезно отнесемся к ее словам. Твои родные знают о нашей встрече? Да, конечно. Так же пылко подтвердила она. Физи обеими руками за. Вот как. Она тоже подозревает Кинвору. Ну... Не совсем. Изи немного сникла, но она согласна на все сто процентов, что папа не мог покончить с собой. Кого же она подозревает, если не Кинвору? Понимаешь? Изи, похоже, растерялась от его настойчивости. Физ внушила себе безумную мысль о том, что тут как-то замешан Джимми Найт. Но это же курам насмех. Во время папиной смерти Джимми сидел за решеткой, но Физ ничего не желает слышать. Мы ведь с тобой видели, как накануне вечером его забирали в полицию, но Физ просто зациклилась. Я у нее спрашиваю, откуда Джимми Найт мог узнать, где лежит амитриптилин и гелий? Она даже не слушает. И твердит, что Джимми Найт одержим местью. Местью за что? Как ты сказал? Изи забеспокоилась. Страйк мог поручиться, что она его прекрасно расслышала. А, неважно, это уже в прошлом. Схватив заварочный чайник, она бросилась в кухонный отсек, чтобы долить в заварку горячей воды. «Когда Физ говорит о Джимми, ей изменяет здравый смысл», — заявила Изи, со стуком опуская чайник на стол. «С юных лет терпеть ее не может. Мы росли вместе». Налив себе вторую кружку чая, Изи порозовела. Страйк промолчал, и она нервно повторила. «Шантаж никак не связан с папиной смертью. Это уже в прошлом». «Ты ведь не поставил в известность полицию, да?» Спокойно уточнил Страйк. Наступила пауза. Изи все сильнее заливалась краской. Она отпила чаю и отрезала. «Нет». А потом зачистила. «Прости, я могу себе представить, как отнесетесь к этому вы с Венецией, но нас в данный момент более всего беспокоит вопрос об уважении к памяти нашего отца. Но всякое уважение будет перечеркнуто, если дело получит огласку» а шантаж может быть связан с папиной смертью лишь в том случае, если имело место доведение до самоубийства. Но я же сказала, папа был просто не способен наложить на себя руки, ни по этой причине, ни по какой другой. Делия вряд ли смогла бы воспользоваться правом запрета на публикации, начал Страйк, без поддержки ближайших родственников Чизла, которые заявили, что никакого шантажа не было. Мы оберегаем память отца, а шантаж... Он канул в прошлое. И тем не менее Физи убеждена, что к смерти вашего отца причастен Джимми. Это не... Это разговор особый, шантаж тут ни при чем. Бессвязно забормотала Изи. Джимми затаил... Это трудно объяснить. Физ просто теряет рассудок, если речь заходит о Джимми. Твои родственники не возражают, чтобы я вновь подключился к расследованию. Как тебе сказать? Раф не в восторге, но он нам не указ. «Оплачивать твои услуги буду я». «А почему он не в восторге?» «Потому», — начала Изи. «Ну, потому, что из всех нас его допрашивали наиболее придирчиво, потому что...» «Слушай, Раф нам не указ», — повторила она. «Твой клиент не он, а я. У меня к тебе только одна просьба — опровергнуть алиби Кинверы. Я знаю, у тебя получится». «К сожалению, на таких условиях я не могу взяться за дело Изи», — сказал Страйк. — Почему? Клиент не должен мне указывать, что опровергать, а что нет. Если ты не хочешь знать всей правды, то я тебе не помощник. — Но мне нужен ты! Я же знаю, что ты лучший, поэтому папа обратился именно к тебе, а вслед за ним и я. — Тогда тебе придется отвечать на все мои вопросы, а не решать, что важно и что не важно. Она испепелила Страйка взглядом поверх своей кружки, а потом к его изумлению коротко и раздраженно хохотнула. «Сама не знаю, что меня так удивило. Я же знаю тебя как облупленного. Помнишь, как ты повздорил с Джейми Моэмом в Нам Лонгли Шейкер? Наверняка помнишь. Ты не отступал ни на шаг, хотя в какой-то момент вся компания была на его стороне. О чем, кстати, был спор, подскажи. О смертной казни. Страйк был застигнут врасплох. Как же? Помню. На мгновение он увидел вокруг нечистый ярко освещенный уголок гостиной Изи с остатками былой английской роскоши, а весьма сомнительный, полутемный вьетнамский ресторанчик в Челси, где 12 лет назад сцепился за ужином с одним из приятелей Шарлотты. У него в памяти всплыло свиное рыло Джейми Моэма. Страйку тогда приспичило вывести на чистую воду этого хряка, которого притащила за собой Шарлотта вместо его старинного дружка Джейго Росса. И Джейми буквально, буквально вызверился, продолжала Изи. Он, если хочешь знать, сейчас весьма успешный королевский адвокат. Значит, научился держать себя в руках, заключил Страйк, от чего Изи опять хохотнула. Изи, сказал он, возвращаясь к главному. Если твое предложение серьезно, более чем, то начни отвечать на мои вопросы. С этими словами Страйк полез в карман за блокнотом. Она в нерешительности наблюдала, как он достает ручку. «Я умею держать язык за зубами», — сказал Страйк. «За последние два года мне доверили сотню фамильных тайн, и я никого не подвел. Впредь все вопросы, касающиеся непосредственно смерти твоего отца, будут обсуждаться мною исключительно в стенах моего агентства. Но если ты мне не доверяешь...» «Доверяю!» — в отчаянии перебила Изи, — а потом, к удивлению, Страйка наклонилась вперед и дотронулась до его колена. «Доверяю, Корморан, честное слово, просто мне трудно говорить об отце». «Понимаю», — сказал он и приготовился записывать. «Итак, еще раз, почему следователи допрашивали Рафаэля более пристрастно, чем остальных?» Он видел, что Изи предпочла бы не отвечать, но после секундного колебания она сказала. «Мне думается...» Отчасти потому, что папа в день своей кончины утром звонил Рафу. Это был его последний телефонный звонок. И что сказал? Ничего существенного. Это никак не было связано с папиной смертью. Но, поспешно добавила Изи, словно решив стереть последнюю фразу, главная причина, почему Раф не хочет к тебе обращаться, кроется, по-моему, в том, что он основательно запал на твою Венецию, пока она терлась у нас в офисе, и теперь... Как бы это сказать, после своих сердечных излияний оказался в дурацком положении. «Запал на нее, говоришь?» – переспросил Страйк. «Ну да, поэтому неудивительно, что он злится. Из него сделали идиота». «Но факт остается фактом. Я знаю, что ты хочешь сказать, но...» «Если ты собираешься поручить расследование мне, то позволь, я сам буду решать, что существенно, а что нет. А не ты, Изи. Итак...» Загибая пальцы, он показал, сколько раз она повторила, неважно или не связано, и перечислил, по каким поводам: Зачем твой отец в день смерти звонил Рафаэлю? О чем повздорили твой отец и Кинвара, когда она ударила его молотком по голове, и чем шантажировали твоего отца? У нее вздымалась грудь, на которой тускло поблескивал сапфировый крест. Наконец, Изи судорожно выдавила: Не мне рассказывать, о чем папа. Последний раз говорил с Рафом. Пускай Раф сам выкладывает. Это слишком лично? Да, покраснев, ответила Изи. Страйк сомневался в ее искренности. Ты сказала, что отец в день своей смерти пригласил Рафаэля на Эбери-стрит. Он уточнил время? Или потом отменил встречу? Отменил. Послушай, об этом надо спрашивать у Рафа, заупрямилась она. Ладно, Страйк сделал какую-то пометку. «За что твоя мачеха ударила молотком по голове твоего отца?» У Изины вернулись слезы. Не сдержав рыдания, она вытащила из рукава носовой платок и прижала к лицу. «Я не хотела тебе говорить, чтобы ты не стал плохо думать о папе. Его ведь уже... его уже... понимаешь, он совершенно... он совершил нечто такое...» Ее широкие плечи затряслись от совершенно неромантических всхлипываний. Страйка больше трогала это неприкрытое и шумное проявление чувств, нежели деликатное промокание слез платочком. Но он был бессилен выразить свое сочувствие и молча слушал ее прерывистые извинения. «Я... мне... так...» «Вот этого не надо», — буркнул он. «Понятно, что ты расстроена». Но от потери самообладания ее охватил глубокий стыд. И Кая, она кое-как успокоилась и только повторяла сконфуженные извинения. В конце концов, Уизи резкими движениями осушила лицо от слез, как будто протерла вымытое окно, выдавила последнее, извини, распрямила спину и сказала с восхитившей Страйка твердостью: Я скажу тебе, за что Кинвара ударил отца, но только после того, как мы поставим свои подписи на пунктирной линии. Могу предположить, сказал Страйк, что таким же будет ответ о причинах шантажа со стороны Уина и Найта. Как ты не понимаешь? У нее опять подступили слезы. «Сейчас речь идет об отцовской памяти, о его наследии. Я не хочу, чтобы люди запомнили его по неблаговидным поступкам. Прошу тебя, помоги нам. Корморан, пожалуйста!» «Я знаю, что это не самоубийство. Я уверена...» Ее молчание было ему на руку. В конце концов, она жалобно выговорила срывающимся голосом. «Хорошо. Я расскажу тебе про этот шантаж. Но только с согласия Физ и Торкса. «Торкс — это кто?» — осведомился Страйк. «Торквилл, муж Физи. Мы поклялись молчать, но я с ними поговорю и расскажу тебе все». «А с Рафаэлем не посоветуешься?» «О шантаже он не имел представления. Когда Джимми впервые заявился к папе, Раф отбывал срок. А кроме того, они вместе не росли, так что он не мог...» «Раф так и ничего и не узнал». «А Кинвара?» — спросил Страйк. «Она-то была в курсе?» «Еще бы!» сказала Изи. Ее обычно добродушные черты исказила злоба. Но уж кто-кто, а она точно будет молчать. «Нет, не потому, что захочет выгородить отца», — добавила она, прочитав вопрос на лице страйка, «а потому, что начнет выгораживать себя. Кинвара, поверь, в накладе не осталось. Ей было все равно, как поступает отец, лишь бы погреть руки».